Глава 12, На голову Флинна обрушивались мощные потоки воды. Задерживая дыхание, он лез вверх, стараясь удержаться на скользких камнях. Медленно, с чрезвычайной осторожностью, мальчик постепенно продвигался вперед. Шаг за шагом, под ледяными потоками пенящейся воды. Иногда становилось невозможно разглядеть, куда лезть дальше. Приходилось ориентироваться исключительно на ощупь. Они с Пэдди уже вскарабкались до середины водопадов Фей, водного каскада, не спадающего по склону горы, ошеломляющей с высоты в целых пять сотен футов. Флин не раз восхищался их красотой, но никогда не думал, что ему придется на них карабкаться. Пэдди встревожно вскрикнул, едва не сорвавшись со скользкого камня. «Неужели было обязательно взбираться именно здесь?» Флин ничего не ответил. Оба знали, что можно было найти и более простой маршрут на гору Ошеломляющую, но рисковали бы попасться на глаза драконам. А забираясь под прикрытием водопадов фей, они могли оставаться незамеченными. У подножия водопадов они отправили трещотку и Коко домой, и теперь Флинн чувствовал себя как-то одиноко. Когда они, наконец, взобрались на вершину, он рухнул на согретый солнцем камень рядом с Пэдди совершенно без сил. От холода пальцы онемели а мысли в голове почти застыли. Постепенно солнце все же отогрело тела ребят. Они с Пэдди вскарабкались на небольшую скалистую насыпь впереди, чтобы оглядеться. Когда они подтянулись наверх, их встретило совершенно невероятное зрелище. Вся популяция драконов острова кружила над вершиной, стремительно снижаясь в долинах. Изумительное зрелище на фоне сверкающего белого снега. Разноцветная драконья чешуя блестела в солнечном свете. Время от времени кто-то из драконов посылал раскаленный шар огня прямо в глубокий снег, и тот мгновенно испарялся, превращаясь в огромный столб пара. И тут же остальные драконы мчались к этому месту, чтобы пролететь через получившееся облако. Кажется, для них это было чем-то вроде игры. По склонам эхом разносились радостные взрыки. Мальчики лишь завораженно наблюдали, не говоря ни слова. Флинн услышал знакомое «Киу!» и обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть подлетающего молнию. Тот грациозно приземлился на камень, а затем тут же опять поднялся в воздух. Пролетел немного на северо-запад, развернулся и снова опустился на тот же камень. Птица сделала так еще три раза. Флинн посмотрел мимо сокола на горизонт. И тогда увидел их вдали. Две крошечные черные точки, летящие на север. Вертолеты. Они практически скрылись из виду, но затем развернулись и вновь полетели на юг, только в этот раз чуть восточнее, ближе к горе ошеломляющей. Они обыскивали остров. Нужно торопиться, сказал Педди. Живее. Флин тяжело сглотнул. Перед ними стояла практически невыполнимая задача. Ребятам предстояло пройти по узкому хребту. И при этом не попасться на глаза ни одному из драконов, паривших в небе или резвившихся в долине. Они начали переход, пригибаясь к земле и то и дело прячась за камни. Было жутко. Крики драконов резали Флину уши, он кожей чувствовал жар их пламени, когда они пролетали над ним с братом. Полчаса спустя они достигли своей цели, нависшей скалы, из-за которой можно было спокойно наблюдать за драконами, не попадаясь им на глаза. Мальчики улеглись за ней бок о бок и стали осматривать гору. Внезапно Пэдди радостно воскликнул «Вон там!». Он указал на каменный выступ на полпути к вершине высокого утеса по ту сторону долины. Сердце Флинна отчаянно застучало. Они нашли его. Они нашли Элтона.